Глава 38. Алексей. Операция крайне тяжелая и протяженная, но, к сожалению, бессмысленная. Мы с Тимуром сделали все, что смогли, но спасти пациента не удалось. Слишком серьезные травмы, слишком большая кровопотеря, слишком поздно привезли. Все здесь слишком, а цена – человеческая жизнь. Мы не боги, давно пора к этому привыкнуть, но не получается. Каждый раз как первый. На душе неприятно скребут кошки, а тысяча всевозможных «если» крутится в сознании. Могли ли мы его спасти? Нет. У него не было шансов изначально. Но мы все же попытались. Ибо всегда остается вера в чудо. Даже крошечная надежда творит чудеса. Но не в этот раз. Чувствую себя раздавленным. Последние силы отдал у стола. Вхожу в отделение, а у сестринского поста стоит Макс и флиртует с медсестрами. Кому чего? Работы мало. Рявкую я, и девушки мгновенно разбегаются по своим делам. Ну вот что ты всех разогнал, хмыкает Макс. Может, я жениться собрался? Личную жизнь надо устраивать в нерабочее время. Пожимаем друг другу руки. Какой строгий! Скалится он, подкалывая меня. А я просто устал и не вывожу остроумные шутки, поэтому пропускаю мимо ушей. Ты каким ветром? Киваю в сторону моего кабинета. Там можно отдохнуть и спокойно поговорить. Так с Любой твоей общался? Пропускаю его вперед и прикрываю дверь. Что удалось выяснить? Остывший кофе выплескиваю в раковину и ставлю чайник, чтобы налить свежий. Сажусь на небольшой диванчик и откидываюсь на спинку. Ну, похоже, не врет. Макс неопределенно пожимает плечами. Заплатил ей этот помощник до мира. Что нам это дает? В голове уже каша. Никак не могу найти причинно-следственную связь. Да ничего нового. Отмахивается он. Заявление я с нее взял, но поймать этих мудаков она поможет вряд ли. Слишком боится расправы. Не мудрено. Криво усмехаюсь. У нее ребенок маленький. Не знаю, как поступил бы в этой ситуации. Вероятно, постарался бы ее вообще избежать. «Да все я понимаю. Не первый год плаваю», — отмахивается Макс. «Ладно, и так справимся. Лишь бы на дно не легли». «Могут?» — хмурюсь я. «Это было бы совсем не кстати. Пока этот Домир на свободе, Полине угрожает опасность, а мне это совсем не нравится». «Не думаю. Что-то этому Дамиру прям не имётся. Поймаем», — уверенно заключает Макс. «Не сегодня, так завтра». «Очень оптимистично, но других вариантов все равно нет». «Ладно, мне пора». Он смотрит на часы. «Даже кофе не выпьешь?» Попросительно изгибаю бровь. Чайник как раз щелкает. «Упился уже», Смеется Макс. Нехотя поднимаюсь и провожаю его до двери. Пожимаем руки. «Ты сейчас куда?» «Так к Полине твоей». Надо же фоторобот составить, надеюсь она дома? Конечно, уверенно отвечаю я. Сейчас позвоню ей. Быстро пролистываю информацию в смартфоне. Ни звонков, ни сообщений от нее. Странно. Набираю. Длинные гудки монотонно раздаются в динамике, а потом механический голос сообщает, что абонент не отвечает. Что за ерунда? Набираю еще раз, но звонок остается без ответа. «Что-то не отвечает», — хмуро констатирую. «Не нравится мне все это, но я стараюсь не поддаваться панике. Что могло случиться? Ничего же. Может, Полина просто в душе? Вполне». «Ладно, я поехал». Макс ободряюще хлопает меня по плечу и открывает дверь. «Отзвонись мне», — прошу его. А у самого по спине бегают колючие мурашки. «Без проблем. Прощаемся». Макс уходит, а я набираю еще раз. Тишина. Начинаю нервничать. Наливаю себе кофе и сажусь за стол. Монотонно стучу пальцами по столу. И жду. Просто жду. Потому что ничего не могу предпринять. Прошу медсестру принести мне карты пациентов, которые у нас на плановой госпитализации, и пытаюсь вникнуть в истории болезней. Ожидание выматывает. Смотрю на время. Оно словно замерло. До конца рабочего дня еще два часа. Усилием воли заставляю себя уйти в работу, чтобы хоть немного отвлечься от гнетущих мыслей. Всегда помогала, но сейчас не выходит. В десятый раз пытаюсь накидать план операции, но в голове пустыня. Не могу даже работать, пока не узнаю, что с Полиной все в порядке. Откидываюсь на спинку и делаю несколько больших глотков остывшего кофе. Вибрация телефона раздается внезапно. Вздрагиваю и перевожу взгляд на экран. Слава богу, принимаю звонок. Слушаю. У меня плохие новости. В голове словно взрывается атомная бомба, а перед глазами мелькают самые страшные картинки из сериалов про маньяков и расчлененку. Что случилось? Голос предательски срывается. Нет ее дома. Смысл не сразу доходит до меня. То есть как нет? Должна быть? Повторяю, как попугай. «Очень просто», — огрызается Макс. «Квартира открыта, телефон лежит на столе, а девушки нет». Нервно сглатываю, стараясь не накручивать себя, а здраво смотреть на ситуацию. Сейчас приеду. Сбрасываю звонок и срываюсь с места. На переодевание нет времени. Выхожу из кабинета и стремительно шагаю к лестнице. «Алексей Михайлович!» — окрикивает медсестра вы куда у вас же операция через полчаса черт я забыл сам же перенес на вечер мне надо срочно уехать смотрю на часы ларис перенеси или позови дежурного так вы вернетесь я постараюсь нельзя так поступать нехорошо это но я все равно не смогу оперировать в таком состоянии спускаюсь на улицу и сворачиваю к парковке для служебных машин щелкую сигналкой открываю дверь и замираю, почувствовав, как в спину уперлось что-то твердое.